Дони Седорова вздохнула и надолго отвернулась к шкафу, перебирая склянки на полках. Самое отвратительное, сказала она наконец, вынырнув из мебельных недр и здорово разочаровав Артура отсутствием в руках изумрудного зелья. Когда Барду достаётся по наследству частичка отцовской тени, Он начинает изобретать фантастические проекты, которые не в состоянии воплотить, так как для удачной реализации подобных замыслов требуется полноценная тень и немалых размеров к тому же. Артура, забудь о своём гениальном плане и делай то, что я тебе сказала. Ищи другую женщину, а эту с её связями и устойчивостью к магии оставь бывшему любовнику. Никаких надобя я тебе не дам. И я дотоже не дам. Иначе ты обойдёшься с ним так же неумело, как с отваротным зельем, которое выпросил на прошлой неделе. Надо же было так исхитриться, чтобы все увидели, как ты его подсыпаешь, а клиент так и не выпил. Мама, не преувеличивай. Раз скандала не произошло, значит, Зин не всё-таки не видела. А что не выпил случайность. Хотя яд не действительно не нужен, это грубая уголовщина. Я не собираюсь лично пачкать руки. У тебя появились деньги, чтобы нанять профессионала? Или ты рассчитываешь, что этим займусь я? Нет, мамочка, разве я стала подвергать тебя такому риску? Тогда что? Учти, нанимать нужно действительно хорошего и дорогого профессионала. Та шпана, которую ты можешь позволить на свои скромные доходы, не справится с воином, тем более с бывшим убийцей. Я нашёл способ избавиться от него бесплатно. «Как ты думаешь, неужели убийца за столько лет не нашел себе врагов, жаждущих отомстить за покойных родственников? И каким образом ты собираешься их отыскать?» «А их и не придется искать», — Артура добыл из кармана листок бумаги. «На днях его величество неосмотрительно поделился со мной сведениями о нескольких убийствах, которые в свое время совершил товарищ Кантор. И я запомнил фамилию жертв. Может, у них действительно остались родственники, и они заинтересуются?» Они с нас денег не возьмут, не исключено, что ещё и приплатят. Обратись к тётушке, пусть попробует кого-то разыскать. А я попытаюсь добыть у Ольги денег на случай, если всё-таки понадобится нанимать. Женщина ещё раз вздохнула и оставила ступку. Сынок, скажи, ты уверен, что оно того стоит? А разве нет? Разве я не достоин большего, чем играть по кобакам? Разве мой талант не достоин признания? Почему я должен прозябать в нищете, когда безголосые бездари купаются в роскоши и аплодисментах? Думаешь, хоть кто-то из них добился успеха честно, без чьих-то денег и связей? А не лучше было бы все-таки договориться с Тараситой? Закон развестись, жениться и жить как нормальная семья, купить дом, завести детей, спокойно работать. Мне кажется, эта Ольга девушка неплохая и тебя любит. Она без всяких приворотов сделает для тебя все, что в ее силах. Почему бы и не жить с ней дальше? Чем она тебя не устраивает? Мама, ты издеваешься? С этой девушкой можно хорошо провести время в постели, если не обращать внимания на ее бюст, вернее, его отсутствие. Но великое небо, разве с ней можно показаться в обществе? Это же ходячее посмешище. Выйти в свет с такой дамой можно в одном случае, если кавалер желает выставить себя клоуном или продемонстрировать полное отсутствие вкуса. Да и не получится у нас ничего, как бы я ни старался. Этот мерзавец, ее бывший, упорно и целенаправленно гадит мне во всем, в чем только может. И жить спокойно он мне не даст. Мама, я очень тебя прошу, с ним надо что-то делать, иначе у меня и с Ольгой ничего не выйдет, и другую женщину искать будет бесполезно. Мне это не нравится, Артура. Убить человека – дело серьезное и опасное. К тому же ты не задумался вот о какой возможности». Сейчас, когда твоя девушка каждый день видит бывшего возлюбленного во плоти, она еще может замечать все его недостатки и помнить старые обиды. Но представь себе на минутку, что он умер. В одно прекрасное утро его находят на улице с ножом в груди или дыркой от пули в голове. Похороны, слезы, скорбящие друзья, надгробные речи, в которых принято упоминать только хорошее, цветы на свежей могиле. «Ольга, как ты сам говорил, девушка добрая и жалостливая». Да и бывший любовник ей до сих пор где-то как-то не, не безразличен. Сначала ей будет его жаль, она искренне по нему всплакнёт, а потом, когда человека больше нет рядом, все неприятные мелочи вскоре забываются, и в памяти остаётся только светлый образ, который зачастую начинают любить куда сильнее, чем любили реального человека при жизни. Не боишься ли ты, что мёртвый он будет вредить тебе так же, как и живой? Так он, по крайней мере, будет молчать. А ты можешь предложить другой способ? Могу, но на это потребуются деньги. Много.